Несколько секунд Джемма молчала. Поздно вечером ко мне зашел отец и сказал, «Джемма, дитя мое, сойди вниз, там пришел какой-то человек, я хочу, чтобы ты поговорила с ним». Мы спустились в приемную. Там сидел студент, один из членов нашей группы. Бледный, весь дрожа, он рассказал мне о втором письме Джованни, в котором было написано все, что заключенные узнали от одного надзирателя о Карде который выманил у Артура признание на исповеди. Помню, студент мне сказал, одно только утешение, теперь мы верим, что Артур не был виновен. Отец держал меня за руки, старался успокоить, тогда он еще не знал о пощечине. Я вернулась к себе в комнату и провела всю ночь без сна. Утром отец и Бертоны снова отправились в гавань, у них еще оставалась надежда найти тело. Но ведь его не нашли. Не нашли. «Должно быть, унесло в море. Но они не оставляли поисков. Я была у себя в комнате, и вдруг приходит служанка и говорит, «Сейчас заходил какой-то священник, и узнав, что ваш отец в гавани, ушел. Я догадалась, что это Монтанелли, выбежала черным ходом и догнала его у садовой калитки. Когда я сказала ему, «Отец Монтанелли, мне нужно с вами поговорить», он остановился и молча посмотрел на меня. «Ах, Чезари! Если бы вы видели тогда его лицо!» Оно стояло у меня перед глазами долгие месяцы. Я сказала ему, «Я дочь доктора Ворона. это я убил Артура!» И призналась ему во всем, а он стоял неподвижно, словно окаменев, и слушал меня. Когда я кончила, он сказал, «Успокойтесь, дитя мое, не вы убили Артура, а я». Я обманывал его, и он узнал об этом. Сказал и быстро вышел из сада, не прибавив больше ни слова. А потом? Я не знаю, что было с ним потом. Слышала только в тот же вечер, что он упал на улице в припадке. Это было недалеко от гавани, и его внесли в один из ближайших домов. Больше я ничего не знаю. Мой отец сделал для меня все, что мог. Когда я рассказала ему обо всем, он сейчас же бросил практику и увез меня в Англию, где ничто не могло напоминать мне о прошлом». Он боялся, как бы я тоже не бросилась в воду, и, кажется, я действительно была близка к этому. А потом, когда обнаружилось, что отец болен раком, мне пришлось взять себя в руки, ведь кроме меня ухаживать за ним было некому. После его смерти малыши остались у меня на руках, пока мой старший брат не взял их к себе. А потом Джованни. Знаете, первое время мы просто боялись встречаться. Между нами стояло это страшное воспоминание. Он горько упрекал себя за то, что на нем лежит тяжелая вина, письмо, которое он написал из тюрьмы. Но я думаю, именно общее горе изблизило нас». Мартине улыбнулся и покачал головой. «Может быть, с вашей стороны так и было», — сказал он. «Но для Джованни все решилось с первой же встречи. Я помню, как он вернулся в Милан после своей первой поездки в Ливорно. Он просто бредил вами и так много говорил об англичанке Джемме» что чуть не уморил меня. Я думал, что возненавижу вас. А вот и кардинал». Карета проехала по мосту и остановилась у большого дома на набережной. Монтанелли сидел, откинувшись на подушке. Он, видимо, был очень утомлен и не замечал восторженной толпы, собравшейся у дверей, чтобы взглянуть на него. Вдохновение, озарявшее это лицо в соборе, угасло, и теперь при ярком солнечном свете На нем были видны следы забот и усталости. Когда он вышел из кареты и тяжелой, старческой походкой поднялся по ступенькам, Джемма повернулась и медленно зашагала к мосту. На ее лице словно отразился потухший, безнадежный взгляд Монтанелли. Мартини молча шел рядом с ней. «Меня часто занимала мысль», — заговорила она снова, — «в чем он мог обманывать Артура?» И мне иногда приходило в голову, «Да». «Может быть, это не нелепость, но между ними такое поразительное сходство?» «Между кем?» «Между Артуром и Монтанелли. И не я одна это замечала. Кроме того, в отношениях между членами этой семьи было что-то загадочное. Миссис Бертон, мать Артура, была одной из самых милых женщин, каких я знала. Такое же одухотворенное лицо, как у Артура, да и характер, мне кажется, они были похожи». Но она всегда казалась испуганной, точно уличенная преступница. Жена ее пасынка обращалась с ней так, как порядочные люди не обращаются даже с собакой, а сам Артур был совсем не похож на всех этих вульгарных Бертонов. В детстве, конечно, многое принимаешь как должное, но потом мне часто приходило в голову, что Артур не Бертон.